Перед самым обедом подали две телеграммы. Первая гласила «Только что узнал, что Барримор в Баскервильголе». Вторая «Был в двадцати трех отелях, но, к сожалению, не напал на след изрезанного листа Таймса. Картрайт». «Порвались две из моих нитей, Ватсон». Нет ничего более подстрекающего, как случай, в котором все направлено против вас. Нам нужно отыскать другой след. — У нас остается еще кучер, который возил шпиона. — Совершенно верно. Я телеграфировал, чтобы узнали из официального списка его имя и адрес. Я думаю, что вот и ответ на мой запрос. Звон колокольчика оказался еще более удовлетворительным, чем ответ, так как отворилась дверь, и в комнату вошел грубый с виду человек, очевидно, кучер, о котором шла речь. «Я получил извещение с главной конторы», — сказал он, — что господин, живущий здесь, требовал к себе номер 2704. «Я правлю своим кэбом уже семь лет, и никогда не жаловались на меня», — Я пришел сюда прямо из двора, чтобы спросить вас лично, что вы имеете против меня. — Я ровно ничего не имею против вас, милый человек, — сказал Холмс. — Напротив, я имею для вас полсоверена, если вы дадите мне ясные ответы на мои вопросы. — Ладно, это будет хороший день, — сказал кучер, улыбнувшись во весь рот. «Так что же вы желаете спросить, сэр?» «Прежде всего, ваше имя и адрес, на случай, если вы мне еще раз понадобитесь. Джон Клейтон, 3 Терпей-стрит, мой кэп из двора Шинлей около станции Ватерлоу». Шеллок Холмс записал эти сведения. «А теперь, Клейтон, расскажите мне все, что касается вашего седока, который сегодня в десять часов утра караулил этот дом» а затем ехал следом за двумя джентльменами по Реджинд-стрит. Извозчик казался удивленным и несколько смущенным, но сказал, «Что ж, мне нечего вам сообщить, так как, по-видимому, вы уже знаете столько же, сколько и я. Дело в том, что мой седок сказал мне, что он сыщик, и что я не должен никому говорить о нем». «Это, милый человек, очень серьезное дело, и вы можете оказаться в очень плохом положении, если вздумаете скрыть, чтобы это не ни было от меня. Так вы говорите, что ваш седок выдал себя за сыщика». «Да». «Когда он вам сказал об этом?» «Уходя от меня». «Не сказал ли он еще чего-нибудь?» «Он назвал свое имя». Холмс бросил на меня торжествующий взгляд. «А, он назвал свое имя. Это было неосторожностью». «И какое же это было имя?» «Его имя?» — ответил извозчик. «Мистер Шерлок Холмс».